Песня. Кружечная прихожая, двери з которой открыты в обе комнаты, показалась сегодня мусорскому особенно уютной. д е н щ и к перед уходом хорошо вытопил печь. с ю д у стояло ровное, приятное тепло. В кабинете он зажег лампу под синим колпаком, подвинул газеты на рабочем столе, раскрыл книгу, о т н ы е тетради. Часы из приданного матери французского ветхого а м п и р а с колонками красного дерева и потемневшим бронзовым огуром со с в е р е л ь ю стучали коротко, как п е л е т н а я старушка с палочкой вышедшая на прогулку. Он надел мягкие сапожки из тертой зеленой кожи, накинул поверх сатиновой вишневой рубахи светлую шинель, л е г к о г о сукна с красными погончиками, еще школа гвардейских п р а п о р щ и к о в Шинель служила теперь халатом. л е г на кожаный диван у печки. у Гольят Леле. Тихом шевеление огня был к р о т к и й домашний мир. Ему стало так хорошо и спокойно, потому что он один, наконец, потому что он, наконец, откроется Лизе, напишет ей все. Но не встать, не писать не хотелось. Что-то иное утешало его. Он вспомнил арфянку, полудевочку с худыми плечами, мещанской шубе, ее смешную шляпу под снегом, с какой угрюмой злобой дернула она струны арфы. а к с них посыпался снег. И правда, железный скелет, сказал он вслух, садясь на диван. Темноглазое тонкое лицо уличной девушки снова напомнило кого-то. Это от ее песни так хорошо. Ее голос пел в м е т е л и и арфа звенела, к арфа к а небесная. Он стал ходить по кабинету, совершенно б е с ш у м н ы й в татарских сапожках. Какая удивительная песня! ю гармонический ход, звучащий смысл. Он слышал и теперь мелодия оказывается все время поет в нем. Потому-то так необыкновенно хороша сегодня его комната, где столько исхожено, столько передумано. В углу старая пианино, на нем груды п о т р ё п а н н ы х нот, партитур, старая круглая миниатюра матери, а над пианино большой образ древнего письма, п о ч е р н е в ш и й с едва заметным коленом лицом Архангела или Серафима. кого иногда молился. Молиться он стыдился, но по детской привычке, неожиданно для себя, склокоченной головой той же летней шинели бормотал н о ч ь ю после работы перед черной иконой царю н е б е с н о й утешителю. Молитва была лучшая, чему научила его мать. А за пианино громоздилось нечто вроде кладовой. Там были навалены, как у с т а р е в щ и к а газеты, книги, пыльные офицерские сапоги. Полаш времен Екатерины, понравившийся Наталкучке, п р о м я Тикверд и в е н а д ц а т о -го г о года, трубку с чубуком, какую он пробовал курить, пыльная гитара. Он все ходил по кабинету, точно опасаясь подойти к столу. Он хотел записать мелодию, услышанную в м е т е л и но знал, что будет трудно. На столом он начал перелистывать рукописи. Ему всегда неловко было просматривать их. Все куда беднее, грубее. Что слышалось ему, что он желал записать. Его записи были, как морские звезды, выброшенные на песок, п о г а с ш и е серо, мертво. Вот это скерцо в ре мажоре. Когда-то он был уверен, что этот ничтожный пустяк совершенство, а его си минор давно следовало разорвать. Какая бедность, какая тоска. Ничего не удается ему. Если бы он мог записать. заставить жить и звучать то, что с л ы ш а л о с ь сегодня во в ь ю г е Вот это могло быть первым настоящим, что Бог дал услышать ему. Господи, помоги мне! Он внезапно перекрестился на черный образ, сел к столу, мусорский стол писать. Нотные закорючки, кружки, как тоненькие человечки, устремленные вперед, волнистые линии мчались из-под его рук и по нотной тетради точно летела над ней. Подскакивая, легкая птица. Он скомкал списанный листок, бросил под стол, снова начал ходить. В сумраке светились его глаза. Он мучительно невнятно мычал скрепко за ртом. Мелодия не давалась. Потом он накрылся пледом с головой, лег, отвернувшись к спинке дивана. Могло казаться, что на диване лежит отчаявшийся человек, а пальцы все отстукивали такт. В самую глубокую ночь. когда во всем доме настала тишина, мусорский, в л о ч а за собой дрявый ы шотландский плед, сел к пианино. Он начал играть торжественный напев, что-то похожее на церковную п а н и х и д у Тут же со злобы захлопнул крышку. Он опять ходил, невнятно м ы ч а точно глухонемой, который хочет д о г о в о р и т ь Потом, кутаясь плед, он сидел, склокоченный и суровый, со сунувшимся лицом. Над ним, в звучной тишине, часы у верхнего жильца. предостерегающий пробел и пять. Амур со с в и р е л ь ю тоже прозвенел тоненько, как всегда с опозданием. Над головой слышались ровные, неторопливые шаги. Верхний ж р е ц не спал. Сколько раз было так, что Мусорский будил верхнего жильца внезапной ночной музыкой, пением, глухой возней работы, но неизвестный человек никогда не постучал ему сверху, никогда не пожаловался. Или там живет глухонемой? Мусорский нагнулся. Поднялась под стола скомканные резки. Все было совершенно не то, что он слышал и желал записать. Лампа уже мигала, он задул ее, а к ней сирел зимний рассвет. Ему не надо было возиться н о ч ь Он сыщет завтра эту о р ф я н к у и она споет ему. Так в кресле у с о р с к и й заснул. За полдень его разбудил вежливым покашливанием денщик Анисим. Все было убрано, комнаты вымечены, и в печке светло шумел огонь. Денщик заботливо накрыл его одеялом, положил под голову подушку, и Мусорский, п р и г р е в ш и с ь не хотел теперь шевельнуться. Он следил за денщиком, осторожно пройдившим по комнатам. Когда они с ним работал, он снимал солдатский м у н д и р и оставался сидеть в рубахе с крапинками под п о я с а н н ы й ремешком. Мусорский всегда любовался его чистой мягко й осторожностью и опрятностью на военной службе Анисим стал г л о х н у т ь как все глухие. Он был удивительно легок в движениях, кроток и молчалив. Мусорки с й жалел своего денщика и обычно отпускал его в полк на весь день после утренней уборки. Еще давал мелочь на табак. Что-то милое, теплое, и чистое было даже в запахе деревенской рубахи Анисима. Денщик принес на подносе намытый до блеска кофейник и чашку. Извольте откушать, ваше благородие, сказал он тихо. С самого огня. Как почевали? Спасибо, хорошо. Нарочито громко ответил Мусорский. Который час? Труднее всего было с а н и с е м о м повышать голос, т о утомлял о и стеснял. о Да час уже третий. Солдат тихо улыбнулся. Скоро сызнова темнеть будет. Мусорский хорошо знал о б а н и с е м е что он Вологодский. что у них в деревне все такие рослые и берут гвардию, что у его отца б о г а т о п а ш е н ь коней, пчел и пятеро сынов, он Анисим, пятый, он пошел в рекруты по охоте за старшего, женатого. Особое товарищество, простое и заботливое сложилось между молодым офицером и его вставым. Надо бы вставать, ваше благородие, повторил Анисим. Да, сейчас, но не двигаться. Не откидывать одеяло не хотелось. Он только потянулся сладко всем телом, так что косточки п о х р у с т е л и Они с с и м отлично сварил кофе. Как хорошо! ц и з а в а т о дымилась чашка. Как хорошо лёг у окна в огряный квадрат морозного солнца. Как хорошо все. И ещё вся жизнь перед ним такая же теплая, сладостная, бесконечная. Приглатывая горячий кофе, Мусорский стал обдумывать, как найти вчерашнюю певицу. История с мелодией надо было довести до конца. Конечно, это вздор. б у д т о ему п о с л ы ш а л а с ь м е т е л и небесная мелодия. Так вот для него это как у милостивого государя в подбитой ветром шинельке и побеспокоиться там наверху в по темках с небесными арфами. Напела о р ф я н к а правда что-то любопытное, неслышанное никогда, и напев должен записать непременно. Номер шестнадцать. Он вспомнил, как она называла номер дома на п о д ь я ч е с к о й о своему долговязому ухажура сказала, что будет петь трактире на мещанской. Мусорский решил пойти на мещанскую. Перед зеркалом он заметил, что все же довольно ладный и золотые п а л е т ы к лицу, особенно когда н а т е р т ы до блеска мелом. а н и с и м ты свободен, голубчик, спасибо. Весело и громко сказал он вистовому, подо вашему прихожу шинель. Рад стараться, ваше благородие. Я тут и еще приберу в столовой и уйду. с т о л о в ы я з в а л с ь у м у с о р с к о г о комнаты перед кабинетом, потому вероятно, что там стоял у окна н е к р а ш е н н ы й стол и т р и в е н с к и х стула. Больше ничего. А кухня была в самой прихожей, в и д е плиты, на которой красовался самовар медный, помятый, купленный где то для б а р и на а н и с и м о м Зимний вечер после мечели выдался в Петербурге светлым и мягким. о г р я н н о е солнце точно не хотел уходить, и столбах м о р о з н о г о дыма в верхние окна на Невском проспекте были полны холодного красного огня. а внизу где снег уже синел сновали прохожие н ч а л и с ь сюда и сюда охваченные паром экипажи с ж и г а л и с ь фонари и в этом сочетании не уходящего солнца синеватого снега и первых огней было и бодрое оживление и какое-то нежное ожидание все сильно дышало спешило сновало у освещенных окон магазинов точно не желая расставаться со светлым зимним вечером никогда не уйдет вечер не будет больше двигаться время в р и л к в публичной библиотеке Мусорский забежал в пирожную. Усонного пирожника в его чулане отменны были пирожки с мясом и грибами, наверно п р о м а с л и в ш и е бумагу. Мусорский был уверен, что найдет певицу. Ему была приятная немного смешная встреча. Он весело, как победитель, шагал в толпе. На Белокурова офицер заглядывали м а д и с к и перчаточницы, уже вышедшие из задних душистых чуланов за магазинами. На Невском Верхние окна посемнели, погасло за адмиралтейством холодное л и л о в о е облако. Заметно похолодело. Нет, время двигалось. На мещанскую мусорский пришел пешком. в е ч е р н и й морозица подрил его всю дорогу он что-то напевал и насвистывал. Валил пары закон п р а ч е ч н о й на мещанской. Из подворотни и з в о щ и ч о двора, из д р е б е з и а щ и х стеклянных дверей трактира, откуда как раз выходило двое пьяных, вежливо поддерживая друг друга. теплый пар валил из портретной вместе с запахом жареной рыбы и пива дымился паром другой трактир напротив с запотевшими окнами и вывеской п е т и н е н о е заведение распивочные на вынос а в конце улицы с ее нетрезвой суетой шумом криками извозчиков с р а з ъ е з ж е н н ы м почерневшим снегом как бы заканчивая эту убогую с а д о м у г а м о р у похожую чем-то на китайский грязный квартал виднелись порой разные из жести Красноосвещенные фонарем изнутри буквы торговые бани. От бани на всю улицу шел теплый пар. Был тут д р я з к у трактирных дверей, пьяные потаскухи, р а з о г р е т ы е вином и банным пеклом пьяные потаскухи, р а з о г р е т ы е вином и банным пеклом люди с дымящимися мокрыми вениками подмышками. А ну, олец! Остановил мусорский мальчишку сапожника в о б р ы в к е зеленого фартука о порках, измазанного не то драфтой, не то ваксой. перебегавшего с огромным медным чайником улицу в трактир взять на две копейки кипяткулик хозяина. Ты мне толком скажи, в каком тут трактире поет нынче орфянка? м у с о р с к и й был уверен, что молец знает. Так и случилось. Парнишка сморгнул черным носом и показал пальцем через улицу. Московская орфянка поет. Не успел м у с о р с к и й дать ему на г о с т и н ц е как сапожный мастер без малого десяти лет уже безстрашно з а н ы р я л в тумане среди извозчих лошадей, матерно оттругиваясь на ходу у ступенек трактира сквозь дребезжание м у с о р с к и й услышал на мгновение звон арфа и женский голос, поющий ту песню, какую он слышал в метеле. Это было так внезапно, так страшно, что м у с о р с к и й содрогнулся. И несчастная мещанской улица с ее пьяным шумом ухнула куда-то. Настала грозная тишина. Но через минуту... у л и ч н о е кишение с его банным паром влилось в мусорского снова.